Беглец Это была длинная процедура Сначала Пашка ушел с матерью под дождем То по скошенному полю, то по лесным тропинкам Где к его сапогам липли желтые листья Шел до тех пор, пока не распело Потом он часа два стоял в темных синях И ждал, когда топрут дверь В синях было не так холодно и сыро, как на дворе Но при ветре и сюда залетали дождевые брызги Когда сени мало-помалу битком набились народом, стистутый Пашка припал лицом к чему-то тулупу, от которого сильно пахло соленой рыбой, и всремнул. Но вот щелкнула задвижка, дверь распахнулась, и Пашка с матерью вошел в приемную. Тут опять пришлось долго ждать. Все больные сидели на скамьях и шевелились и молчали. Пашка оглядывал их и тоже молчал, хотя видел много странного и смешного. А раз только когда в приемную, подпрыгивая на одной ноге, вошел какой-то парень, пашки самому захотелось так же попрыгать. Он толкнул мать под локоть, пролистывал в рукав и сказал «Хи, бабы, гляди, воробей!» «Молчи, детка, молчи!» — сказала мать. В маленьком окошечке показался заспанный фельдшер. «Подхали записаться!» — пробосил он. Все, в том числе и смешной подпрыгивающий парень, Потянулись к окошечку У каждого фельдшер спрашивал имя и отчество Лита, место жительства, давно ли болен и прочее Из ответов своей матери Пашка узнал, что зовут его не пашка а Павлом Колоктионовым Что ему семь лет, что он неграмотен и болен с самой Пасхи Вскоре после записывания нужно было ненадолго встать Через приемную прошел доктор в белом фардуке и подпоясанный полотенцем проходя мимо подпрыгивающего парня, он пожал плечами и сказал певучим тенором «Ну и дурак! Что ж, разве не дурак? Я велел тебе прийти в понедельник, а ты приходишь в пятницу. По мне хоть вовсе не ходи, но ведь дурак этакий, нога пропадет». Парень сделал такое жалостное лицо, как будто собрался просить милостыню. Заморгал и сказал. «Сделайте такую милость, Иван Николаевич». Тут нечего, Иван Миколаевич, передраздил доктор. Сказано в понедельник, и надо слушаться. Дурак, вот и все. Началась приемка. Доктор сидел у себя в комнатке и выкликал больных по очереди. То и дело из комнатки слышались спронзительные вопли, детские плачели, сердитые возгласы доктора. Ну, что орешь? Режу я тебя, что ли? сидит смирно. Настала очередь Пашки. Павел Галактионов, крикнул доктор. Мать обомлела, точно не ждала этого вызова и вся в пашку за руку повела его в комнату. Доктор сидел у стола и машинально стучал по толстой книге молоточком. Что болит спросил он, не глядя на вошедших. у пальгишки болячки до локте, батючка ответила мать и лицо ее приняло такое выражение, как будто она в самом деле ужасно опечалена пашкиной болячкой. Расти его!» Пашка пыхтя. Распутал на шее платок Потом вытер рукавом нос И стал не спеша стаскивать тулупчик Баба не в гости пришла Сказал сердито доктор Что возишься? Ведь ты у меня не одна тут Пашка торопливо сбросил тулубчик на землю И с помощью матери снял рубаху Доктор лениво поглядел на него И похлопал его по голому животу Важный брат Пашка Ты себе пузо отрастил Сказал он и встахнул Ну показывай свой локоть Пашка покосился на таз с кровяными помоями, поглядел на докторский фартук и заплакал. ме передразнил доктор. «Женить пора баловняка, а он ревет, бессовестный». Стараясь не плакать, Пашка поглядел на мать, и в этом его взгляде была написана просьба. «Ты же не рассказывай, ты же не рассказывай, добы, что я в больнице плакал!» Доктор осмотрел его локоть, подавил, вздохнул, чмокнул губами, потом опять подавил. Бить тебя, баба, да некому, сказал он. От чего ты раньше его не приводила? Рука-то ведь пропащая. Гляди, к здоровичу это сустав болит. Вам лучше сдать батюшка, вздохнула баба. Батюшка! Сгниила парню руку, да теперь и батюшка. Какой он работник без руки? Так вот век целый будешь с не ним нянчиться. Небось, как у самой прыщ на носу в вскочь, так сейчас же в больницу бежишь. А мальчишку полгода гнаила. Все вы такие. Доктор закурил папироску. Пока папироска дымила, он распекал бабу и покачивал головой в такт песни, которую напевал мысленно. И все думал о чем-то. Голый башка стоял перед ним, слушал и глядел на дым. Когда же папироса потухла, доктор встрепенулся, И заговорил тоном ниже. «Ну, слушай, баба, мазями да каплями тут не поможешь. Надо его в больнице оставить». «И ж ли батюшка, то почему не оставить? Мы ему операцию сделаем». «А ты, Пашка, оставайся», — сказал доктор, хлопая Пашку по плечу. «Пусть мать едет, а мы с тобой, брат, тут останемся». «У меня, брат, хорошо. разлюли ли малина?» «Мы с тобой, Пашка, вот как управимся. Чижей пойдем ловить, я тебе лисицу покажу. В гости вместе поедем? А? Хочешь? А мать за тобой завтра приедет, а?» Пашка вопросительно поглядел на мать. «Оставайся, детка!» — сказала та. «Остается, остается!» — весело закричал доктор. «И толковать нечего. Я ему живую лисицу покажу. Поедем вместе на ярмарку леденцы покупать. Марья Денисовна!» «Сведите его наверх!» Доктор, по-видимому, веселый, покладистый малый, рад был компании. Пашка захотел уважить его, тем более, что, отродясь, не бывал на ярмарке и охотно бы поглядел на живую лисицу. Но как обойтись без матери? Подумав немного, он решил попросить доктора оставить в больнице и мать, но не успел он раскрыть рта, как вельчерица уже вела его вверх по лестнице. Шел он и, разинув рот, глядел по сторонам. Лестницы, полы и косяки, все громадное, прямое и яркое Были выкрашены в великолепную желтую краску И издавали вкусный запах постного масла Всюду висели лампы, тянулись половики И торчали в стенах медные краны Но больше всего Пашке понравилась кровать На которой его посадили и серое шершавое одеяло Он потрогал руками подушки и одеяло Поглядел палату и решил, что доктору живется очень недурно Палата была невелика и состояла только из трех кроватей. Одна кровать стояла пустой, другая была занята пашкой, а на третьей сидел какой-то старик с кислыми глазами, который все время кашлял и плевал в кружку. С Пашкиной кровати видна была в дверь часть другой, палаты с двумя кроватями. надой спал какой-то очень бледный, тощий человек с каучуковым пузырем на голове, на другой, расставив руки, сидел мужик с повязанной головой, очень похожий на бабу. Фельдшерица, усадив Пашку, вышла и немного погодя вернулась, держа в охапке кучу одежи. «Это тебе!» — сказала Ада. «Одевайся!» Пашка разделся и не без удовольствия стал облачаться в новое платье. Надевший рубаху, штаны и серый халатик, он самодовольно оглядел себя и подумал, что в таком костюме не дурно бы пройтись по деревне. Его воображение нарисовало, как мать посылает его на огород к реке Нарвать для поросенка капустных листьев Он идет, а мальчишки и девчонки окружили его и с завистью глядят на его халатик В болоту вошла сиделка, держа в руках две оловянных миски Ложки и два куска хлеба Одну миску она поставила перед стариком, другую перед Пашкой «И ешь», — сказала она Разглянув на миску, Пашка увидел жирный щи, а овчах кусок мяса. И опять подумал, что доктор живется очень недурно и что доктор вовсе не так сердит, каким показался сначала. Долго он ел щи, облизывая после каждого хлеба ложку. Потом, когда кроме мяса в миске ничего не осталось, покосился на старика и позавидовал, что тот все еще хлебает. Со вздохом он принялся за мясо, стараясь есть его, возможно, дольше. Но старания его ни к чему не привели. Скоро исчезло и мясо. Остался только кусок хлеба. Невкусно есть один хлеб без приправы, но делать было нечего. Пашка подумал и съел хлеб. В это время вошла сиделка с новыми мисками. На этот раз в мисках было жаркое с картофелем. «А где же хлеб-то?» – спросила сиделка. Вместо ответа Пашка надул щеки и выдохнул воздух. «Ну, зачем сожрал?» – сказал укоризненно сиделка. «А с чем ты жаркое есть будешь?» Она вышла и принесла новый кусок хлеба. Пашка, отродясь, не ел жареного мяса и, испробовав его теперь, нашел, что оно очень вкусно. Исчезло оно быстро, и после него остался кусок хлеба больше, чем после щей. Старик, пообедав, спрятал свой оставшийся хлеб в столик Пашка хотел сделать то же самое, но подумал и съел свой кусок Наевшись, он пошел прогуляться В соседней палате, кроме тех, которых он видел в дверь, находилось еще четыре человека Из них только один обратил на себя его внимание Это был высокий, крайне исхудалый мужик с угрюмым волосатым лицом Он сидел на кровати и все время, как маятником, кивал головой и махал правой рукой Пашка долго не отрывал от него глаз Сначала маятникообразные мерные кивания мужика казались ему курьезными Производимыми для всеобщей потеки Но когда он вглядывался в лицо мужика, ему стало жутко И он понял, что этот мужик нестерпимо болен Пройдя в третью палату, он увидел двух мужиков с темно-красными лицами, точно вымазанными глиной Они неподвижно сидели на кроватях и со своими странными лицами, на которых трудно было различить черты, походили на языческих башков. — Тетка, зачем они такие? — спросил Пашка у сиделки. — У них, парнишка, воспа. Вернувшись к себе в палату, Пашка сел на кровати и стал дожидаться доктора, чтобы идти с ним ловить чижей или ехать на ярмарку. Но доктор не шел. В дверях палаты мелькнул ненадолго фельдшер. Он нагнулся к тому больному, у которого на голове лежал мешок со льдом, и крикнул «Михайло!». Спавший Михайло не шевельнулся. Фельдшер макнул рукой и ушел. В ожидании доктора башка осматривал своего соседа-старика. Старик, не переставая, кашлял и поливал в кружку. кхе Кашель у него был протяжный, скрипучий Пашке понравилась одна особенность старика Когда он, кашляя, вдыхал в себя воздух То в груди его что-то свистело и пело на разные голоса «Дед, что это у тебя свистит?» — спросил Пашка Старик ничего не ответил Пашка подождал немного и спросил «Дед, а где лисица?» «Какая лисица?» живая Где же ей быть? В лесу. Прошло много времени, но доктор все еще не являлся. Сиделка принесла чай и побронила Пашку за то, что он не оставил себе хлеба к чаю. Приходил еще раз фельдшер и принимался будить Михайлу. За окнами посинело, в палатах зажглись огни, а доктор не показывался. Было уже поздно ехать на ярмарку и ловить чижей. Пашка растянулся на постели и стал думать. Вспомнил он о леденце, обещанной доктором, лицо и голос матери, подсемки в своей избе, печку, ворчливую бабку Егоровну. И ему стало вдруг скучно и грустно. Вспомнил он, что завтра мать придет за ним, улыбнулся и закрыл глаза. Его разбудил шорох. В соседней палате кто-то шагал и говорил полушепотом. При тусклом свете ночников и лампад возле кровати Михайлы двигались три фигуры. «Пойдем с кровати, Олег, так?» спросила одна из них. «Так, не пройдешь с кроватью». «Эх, помер не вовремя, царство небесное». Один взял Михайлу за плечи, другой за ноги и приподняли. Руки Михайлы и полы его халата слабо повисли в воздухе. Третий это был мужик, похожий на бабу, Захрестился, и все трое, беспорядочно стуча ногами и ступая на полы Михайлы, пошли из палаты В груди спавшего старика раздавались свисты и разноголосые пения Пашка прислушался, взглянул на темные окна и в ужасе вскочил с кровати ма, ма» простонал он басом, и, не дожидаясь ответа, он бросился в соседнюю палату Тут свет лампадки и ночника еле-еле прояснял потемки. Больные, потревоженные смертью Михайлы, сидели на своих кроватях. Мешаясь тенями, всколокоченно они представлялись шире, выше ростом и, казалось, становились все больше и больше. На крайней кровати, в углу, где было темнее, сидел мужик и кивал головой и рукой. Пашка, не разбирая дверей, бросился в палату Оспиных, оттуда в коридор, из коридора влетел в большую комнату, где лежали и сидели на кровати чудовища с длинными волосами и со старушечными лицами. Пробежав через женское отделение, он опять очутился в коридоре, увидел перила знакомой лестницы и побежал вниз. Тут он узнал приемную, в которой сидел утром, и стал искать выходной двери. Задвижка щелкнула, Пахнул холодный ветер, и Пашка, спотыкаясь, выбежал на двор. У него была одна мысль — бежать и бежать. Дороги он не знал, но был уверен, что если побежит, то непременно очутится дома у матери. Ночь была пасмурная, но за облаками светила луна. Пашка побежал от крыльца прямо вперед, обогнул сарай и наткнулся на пустые кусты. Постояв немного и подумав, он бросился назад в больнице, обижал ее и опять остановился в нерешимости. За больничным корпусом белели могильные кресты. «Бабка!» – закричал он и бросился назад. Пробегая мимо темных суровых строений, он увидел одно освещенное окно. Яркое красное пятно в потемках казалось страшным, но Пашка, обезумевший от страха, не знавший, куда бежать, повернул к нему. Рядом с окном было крыльцо со ступенями и парадная дверь с белой дощечкой. Пашка взбежал на ступени, взглянул в окно и острая, захватывающая радость вдруг овладела им. В окно он увидел веселого, покладистого доктора, который сидел за столом и читал книгу. Смеясь от счастья, Пашка протянул к знакомому лицу руки, хотел крикнуть, но неведомая сила сшала его дыхание, ударила по ногам. Он покачнулся и без чувств повалился на ступени. Когда он пришел в себя, было уже светло, и очень знакомый голос, обещавший вчера ярмарку, чижей и лисицу, говорил возле него «Ну и дурак, Пашка, разве не дурак? Бить бы тебя да некому!» Антон Павлович Чехов, беглец, читал Джохангир Абдулаев 29 октября 2022 год